Санкт-Петербург. Западное полукольцо КАТ. 28 апреля, четверг, 0240 Сначала был телефонный звонок. «Колян, ты ставил Камара на отслежку?» Спросонья мысли путаются, подруга шепчет «Кто?». Николай также тихо отвечает «По работе». И бредет на кухню, прижимая к уху трубку. По дороге просыпается настолько, что слова комару и «Отслежка» укладываются в осмысленное предложение Становится ясно, о чём идёт речь, и полицейский вормочет. Да, оставил. Его накат засекли, там, где сейчас плохо. Что значит «плохо»? Ты не слышал? Последние три часа я спал. Накат, ДТП страшное. Бензовоз, фуры и две легковушки. Рейсеры учинили, придурки. Трупы? Есть. Еду. Николай знал, что дело не его. Знал, что о Камаре ему сейчас вряд ли расскажут. Но собрался и отправился на КАД, потому что хотел своими глазами увидеть произошедшее. Потому что был на 99% уверен в том, что жуткая авария стала еще одним звеном цепочки событий, которую он рисовал перед заезжим безопасником. Первым звеном, появившимся со времени их разговора. Почти неделю в городе было тихо. Нет, в городе, разумеется, было шумно и грязно, в городе убивали, грабили и насиловали. Но ни одно из этих преступлений Николай не мог подвести под свою теорию. Игроки затаились. В какой-то момент полицейский решил, что они покинули Питер. Потом, что до них добрались московские ФСБшники. Потом проскользнула мысль, что он мог ошибиться, что никакой цепочки нет, а связь между убийствами не более чем плод чересчур разыгравшегося воображения. Потом Николай стал злиться, поскольку не хотел. Не собирался признавать, что ошибся. И вот ночной звонок. И ночная поездка на морской участок КАД, чтобы увидеть то, что не сгорело в адском пламени вспыхнувшего бензовоза. Скрюченные островы машин, залитую пеной землю, закончивших работать пожарных и только начавших криминалистов. Что-то черное на носилках. Рыдающая девчонка. «Олег! Олег!» угрюмы лица рейсеров, на которых полицейские спасатели смотрели так, словно это они были во всем виноваты. А, собственно, кто еще? Тут горело так, что отбойники плавились. Кнышев, командир оперативной группы дорожной полиции, сплюнул и покачал головой. Митсубиси беду учинил. Ауди его обошел, вот Митсубиси взбрыкнул. Все для победы, типа. И снова сплюнул. Как вы узнали схему аварии? Камеры недалеко, мотнул головой Кнышев. И ребята из центра уже подогнали инфу. Запись так себе, все таки ночь. Но кое-что разобрались и поставили со следами, с показаниями и картинка нарисовалась. Виновен Mitsubishi? Они все виновны. А Camaro тут был. Проехал примерно за полминуты до аварии, Шел с превышением, но не с таким диким, как эти участники гонки. То есть Camaro не участвовал в аварии. Нет. Он вышел из поля зрения камеры, а значит, его даже поблизости не было. Получается, Гаврилов ни при чем. Машина скрутила в хлам. Со стороны расплавленный металлолом, который нужно побыстрее убрать, спрятать с глаз. Или наоборот, выставить на виду, чтобы все видели, к чему приводит безумное лихачество. Машины превратились в единую груду железа. Но эксперты в дорожной полиции работали опытные, и мы не такое доводилось видеть. В «Металлическом хаосе» они хоть и не быстро, но разобрались. И не упустили очень странный и важный факт. Настолько странный и важный, что старший криминалист немедленно отправился на доклад. «Одного тела не хватает». «Как?» — вытрячивался Кнышев. «Какого тела?» «В «Ауди» никого не нашли». Николай навострил уши. выкинула «Не могло». «Размололо в пыль?» «Нет». «Так где оно?» Криминалист развел руками и повторил «нет». И его спокойствие заставило командира группы горячиться. «Что ты городишь? Есть записи, есть показания свидетелей!» Кнышев кинул на рыдающую девчонку и мрачных рейсеров. «В Ауди был водитель!» «Они его видели? Могут назвать по имени или хотя бы описать?» «Высокий, плечистый, светловолосый», — повторил Николай описание Петра Гаврилова. Но, к его удивлению, Кнышев не нашелся с ответом. Настала очередь командира опергруппы разводить руками. «Машина затонирована по самой небалусе», — медленно произнес он, задумчиво глядя на криминалиста. «А водитель из нее не выходил и не общался с рейсерами». «Что еще за Айвенго?» — не понял криминалист. «Айвенго не Айвенго, но машиной, очевидно, кто-то управлял», — опомнился Кнышев. «Ауди гнал под 140 миль маневрировал так, словно за рулем сидел опытный гонщик». «Так что ищи тело, Федя, ищи!» «Не собираюсь быть крайним». Криминалист откашлялся. «Предварительный осмотр места ДТП закончен. Даю официальное заключение. В ДТП участвовало четыре автотранспортных средства. Обнаружен один выживший водитель и два трупа. Все» почему ты решил, что пропал шофер Ауди? По фрагментам. Ищи его. Мы все облазали. Я, пожалуй, пойду, протянул Николай, делая шаг назад. Его не услышали. Где вы лазали? Везде. Необычность. Николай наконец-то отыскал то самое слово, которое сводило в цепочку все события последних недель. Необычность. Влюбленная парочка жестоко убита в центре города, а убийца не засветился ни на одной видеокамере. Три уличных грабителя, принципиально нападающие только на беззащитных женщин и стариков, жестоко убиты в ходе рукопашного боя. Шесть трупов на берегу Шуваловского карьера. Никаких следов вокруг, до сих пор не ясно, как тела там оказались. Четыре трупа из кооператива «Озеро». Гаражные сторожа клянутся, что на территорию посторонние не входили. А в шиномонтаж никто, кроме жертв, не заглядывал. Видеокамеры их слова подтверждают. Необычность. Николай понимал, что времени у него два дня, не больше. Сегодня вечером, максимум в пятницу утром, ему начнут задавать вопросы. Почему некий Камаро был поставлен на отслежку? Кто санкционировал? Уж не используете ли вы полицейские возможности в личных целях? А чем тогда занимаетесь? Почему следите за Камаро? К вечеру за него возьмутся. А значит, у него должны быть ответы. <музыка> Офис ИП «Лучезарная повелительница магических ветров вселенной Светлолика». Санкт-Петербург. Улица Большая Морская. 28 апреля. Четверг. Одиннадцать-двенадцать. «Ты в своем уме?» «Следи за языком». «А ты за поступками?» «Я делаю то, что должен». «Наводишь на нас челов». «И как, по-твоему, обычные челы выйдут на персов?» «Резко поверят в магию?» «Не надо их недооценивать». «Не надо мне мешать». «Ты...» — Светлалика смирила воятеля гневным взглядом. «Ты...» «Я...» с издевательским спокойствием отозвался тот. «Я такой, какой есть, и тебе придется смириться. Мерзкий, наглый, рыжий ублюдок. Гениальная сволочь!» Светлалика с огромным удовольствием придушила бы воятеля прямо здесь, в своем питерском кабинете. А еще лучше, разорвала бы каким-нибудь мучительным арканом, но не имела права срывать сложнейшую интригу, построенную на невероятном изобретении сволочного старика. Вот и приходилось терпеть. Однако очередная выходка подопечных Шарге, устроивших грандиозную катастрофу накат, вывела Светлалику из себя. «Они сходят с ума от вседозволенности!» «Так и должно быть!» Спокойно парировал Винсент. «Сохрани, игроки, ясный ум. Мы ни за что не смогли бы отправить их в зеленый дом». «И ведь прав проклятый чуд! Прав, как не противно это признавать!» Однако сдаваться без боя Светлолика не собиралась. «Их могут вычислить», — угрюмо произнесла ведьма. «Как?» «Ты прекрасно знаешь, как!» «Одна единственная собачка поставила под удар всю операцию!» Спорить с очевидным Винсент не мог. Однако оставлять за зеленой компаньонкой последнее слово не планировал. «Федра ничего не узнает», — спокойно произнес он, выдавая одну из самых неприятных своих улыбок. «А если подойдет слишком близко, ты его убьешь». «И нам придется разбираться со Всеведой». Ответная ухмылка получилась у ведьмы не менее мерзкой. «Да, это будет нехорошо», — признал Чуд. «Мы должны быть осторожнее». Эту фразу воятель оставил без комментариев, давая Светлолике понять, что в целом он с ней согласен. «Зачем ты позволил Саше устроить бойню в озерках?» Она мечтала о ней с тех самых пор, как заполучила перса. «И пусть бы мечтала дальше! Зачем лишать игрока мотивации?» Изучив Сашу, я понял, что она не остановится и не уйдет. Она с головой погрузилась в игру, и факт расплаты прибавил ей сил. Сейчас она счастлива. «Как мало нужно этим челам!» — не сдержалась ведьма. «Примитивные животные!» Однако поспорить об интеллектуальных способностях представителей, господствующей на планете расы, у воятеля не получилось. Не обратив никакого внимания на многозначительное м м зеленая тут же продолжила. «Тогда поговорим об аварии». «Куда приведет полицейских Ауди?» «Насколько я понимаю, это не просто машина, а специально переделанная для гонок, так? То есть приметная». сауди Ауди все в порядке», — успокоил ведьму-воятель. «Все номера удалены, и идентификация невозможна». «Откуда ты взял машину?» «Из Сан-Франциско». Светлолика поперхнулась. «Ты серьезно?» «Абсолютно». Пару секунд ошарашенная ведьма, не отрываясь, разглядывала безмятежного шарги, после чего качнула головой. «Так вот, зачем тебе был нужен тот межконтинентальный портал?» «Пауза». «Возможно, для того, чтобы проглотить ругательство». «А я думала, у тебя действительно важное дело в Америке». «Важное?» «Потому что я готовлю бойцов для очень серьезного боя», — напомнил воятель. «В них не должно быть ни жалости, ни страха, ни сомнений. Они должны чувствовать, что их ценят, видят, что о них заботятся, и верить, что их не бросят после операции. Только в этом случае игроки пойдут в самоубийственную атаку», — перебила его ведьма. «Я помню». Но ты согласен с тем, что они теряют осторожность? А кто еще согласится на то безумие, которое нам требуется? Только те, для кого слово «осторожность» не имеет смысла. Винсент помассировал пальцы, словно разминая их перед лепкой, и неспешно продолжил. Каждая акция отрезает им путь назад, меняет их, превращает в инструмент. Игроки не просто увлечены проектом, они в нем растворились, стали персами новая жизнь, новые возможности, всемогущество и безнаказанность. Они ни за что не согласятся вернуться в унылую повседневность и сделают все, что мы прикажем. Они наши. Твои, — поправила его видимо Да, — не стал отнекиваться воятель. Мои. И Светлалика вдруг поняла, что оплаченная «Зеленым домом» операция привела к тому, что непредсказуемый Шарги заполучил в свое распоряжение таких же непредсказуемых игроков. Не просто заполучил. Проект позволил Винсенту существенно модернизировать големов, отработать систему управления, просчитать методику подготовки операторов. «Мы создали монстра!» А самое печальное заключается в том, что если воятель сумеет каким-нибудь образом их обмануть, крайне окажется она, Светлолика. «Я понимаю, чем ты на самом деле недовольна», мягко произнес воятель. «Неужели?» «Тем, что я до сих пор не передал вам информацию по системе управления». «Мерзавец! У нас договор!» — хладнокровно произнесла ведьма. «Ты передашь информацию после покушения». «Но все это время ты пыталась меня обмануть!» — рассмеялся Шарги. «И страшно недовольна тем, что не получилось!» «Он знает о сделке с Кэгом!» Однако спрашивать вредного чуда Светлалика не стала. «Не захотела терять лицо». Вместо этого выдержала длинную паузу, давая понять, что данная тема не имеет смысла. И ледяным тоном осведомилась. «Где мой перс?» «Вот». Воятель выложил на стол брелок, основу которого составлял бледный доводянистости камень. И футляр с очками. «Голем выполнен в точном соответствии с твоими пожеланиями, Светлолика. Тебе понравится быть им». «Очень смешно. Мне часто говорят, что я остроумен». Шарги посмотрел на то, как ведьма берет в руку брелок. Помолчал. И совсем другим, неожиданно серьезным тоном произнес. «Все будет хорошо. Я на 90 процентов уверен, что мы добьемся нужного результата». «Всего лишь на 90 удивилась ведьма. И попала в ловко расставленные селки. «Видишь, какого я высокого мнения о дружине дочерей журавля!» – расхохотался Чуд. Южный форт, штаб-квартира семьи Красной Шапки, Москва, Бутово, 28 апреля, четверг, 11.14. «Мля, тютила, сними это немедленно!» «Почему?» — не понял вертящийся перед зеркалом копыта. «В натуе, все вожуе! Я, я как этот, как поезжанин мне! Ты себя как блогер, братский мля!» Гы-гыкнул кувалдой. «Снимай этот трептиз! Дерево пока никто не увидел!» «А вы? Вы видели?» «Мы никому не скажем!» Иголка с контейнером с невнятной сдержанностью поддержали выступление шефа, и под это ворчание модному уйбую пришлось таки избавиться от дивного бирюзового золотую искру и с красным кантом пиджака. Но избавлялся он медленно и нехотя, недовольно бурча. «Чего вы только понимаете в элегантности?» Вздыхая и отвечая самому себе, «Ничего не понимаете!» Тупость не оправдывала сородичей, но немного утешала размечтавшегося о богатом выходе уйбуя. «Чтобы быть элегантным, мало рядиться, как лысый конец», — рассудительно заметил иголка. «А чего немало?» — осведомился копыт с печалью, разглядывая забракованный великим фюрером наряд. «Я лысый, лысый, золотом украшен, украшен!» Уйбуй звякнул толстой цепью, доставшейся ему при дележе добычи. «Осталось одеться правильно, и все девки на меня кидаться станут!» «На тебя и так все кидаются!» «Да!» — протянул копыта. Но следующий миг припомнил некоторые неприятные детали кидания и уныло закончил. «Только концев девки не бьют!» «Ты сначала пахнуть стань, как настоящий конец», — предложил контейнер. «И разговаривать тоже начни, не матом. А как это делают они, с улыбочками постоянно и шуточками?» «Шатить я умею». «Как шутит конец?» «Чё ты ко мне прицепился с этими концами?» — окрысился уйбой, бросая пиджак в угол. «Нашёл тему, мля!» Окружающие сопроводили выступление копыта ехидными усмешками. Но промолчали, ничуть не сомневаясь, что через минуту-другую тема веселых толстяков всплывет в очередной раз. Поскольку ничего более важного за прошедшее с военного похода время в жизни дикарей не случилось. А сам поход, лихой и невероятно удачный, был достоин занесения в почетный список выдающихся семейных дел столетия. И плевать, что основные сокровища концев остались в неприкосновенности. Наличность тотализатора и главные семейные ценности предусмотрительные весельчаки хранили в здоровенном сейфе, вокруг которого, собственно, выстроили парадизиум и попасть в который дикари не могли при всем желании. Плевать, потому что простое путешествие по кабинетам последнего этажа превратилось для красных шапок в высокодоходный сбор предметов роскоши и ювелирного искусства. Потратив всего лишь 10 минут, больше нервы не выдержали, Дикари стали обладателями изрядного количества дорогостоящих канцелярских приборов, украшенных драгоценностями фоторамок, именных флаконов с именными одеколонами, связки забытых перстней, сотни футов золотых цепей и кучи дизайнерской одежды. В целях конспирации шапки свалили трофейное добро в великофюрерском кабинете. Потом выпили, недолго поспали и уж после этого приступили к главной части программы – дележу добычи который был прерван вскрытием баула со шмотками. «А чего ты в тряпки концевтки вцепился?» — поинтересовался кувалда. «Золото закончилось «Не плывел?» — хихикнул копыта. «Где вторая терьга дымтюданой?» «Она одна? Тогда мне!» «Мля, какой идиот придумал тряпки брать?» вздохнул контейнер, роясь в груди малоразмерных штанов. Ростом концы не отличались. Только место занимают. Тот идиот, который решил в конце перековаться, съехидничал иголка. Вот пикой, паганка. Даже ругаться разучился. Чего? Ты меня еще противным назови. Млеа. Доброе утро. Кто? Кого? Я не разрешал входить. Но поздно, поздно, поздно. Южный форт был единственной штаб-квартирой тайного города, не оснащенной, защищающей от порталов оградой. А потому ничто не помешало Геда и Шупу оказаться непосредственно в логове великого фюрера, без всякого разрешения. «Надеюсь, нам не придется никого убивать», — осведомился Геда, без восторга впитывая царящие вокруг запахи. «Нет?» — вопрос оказался риторическим. У обалдевших дикарей в мыслях не было хвататься за оружие. «Вот и хорошо». шуб же приблизился к шапкам, и ни конкретно не обращаясь, напомнил. «Я ведь говорил, что найду тебя». «Меня?» — изумился Кувалда. «Ага». «Меня ты ни чего такого не говорил?» Не совсем грамотно, зато скороговоркой выпалил великий, но перепуганный фюрер. «Я тебя не знаю, ты меня не знаю, насовстрять обольтая осыпка!» И попытался стать невидимым. Без магии, которой не владел, и без артефакта, которого у него не было, просто стать невидимым. «Усилием воли!» «Ночью мы встречались в парадизиуме», — кротко напомнил шуб. «Не понимать!» Геда, которому нечасто выпадало общаться с дикарями, усмехнулся, указал на разбросанную под ногами консовскую собственность и попытался воззвать к дикарскому разуму. «Добыча, куалда здесь полно вещей из парадизиума!» Но разум спрятался и на дружеский вызов не поддался. «Утром нахли, на помойке!» «Дохлые шапки рядом не валялись?» Деловито уточнил шуб. «Нет?» «Значит, все впереди». Дикари пискнули, но продолжали молчать, поскольку о более надежной тактике спасения от неприятностей им никто не рассказывал. «Пострадаете ведь!» Тишина. Шуб и Геда мрачно переглянулись. На самом деле Хванам не нравилось происходящее. Еще больше, чем шапкам. Но по другой причине. Они не любили чувствовать себя дураками. Все сторожа, включая Геда, которого Ирина обработала перед уходом, лишь сорок минут назад отошли от пыльцы Мортфея. Выслушали много интересного от возглавляющего московскую общину Фета, устыдились и отправились исправлять ситуацию. Хан и Литу поехали в замок, в подробностях докладывать рыцарям о случившемся. А шупой Геда достался визит в Южный форт. «Кто из вас, придурки, утащил оранжевый баул с тряпками?» «Он!» — предательские персты уперлись в затаившего дыхание копыта. «Зря только время на эти шмотки потратили!» — мстительно произнес контейнер, который так и не нашел подходящие по размеру штаны. «Я же его заплел!» — припомнил шуб. «А он до шмоток, который мы из шкафов выбрасывали, докатился и вцепился в них!» — объяснил иголка. «Так и несли, идиота!» о прошептал побелевшей уйбой. «Если выживешь», — злорадно хихикнула Голка. Но, несмотря на пережитый позор, хланы не были настроены убивать всех встречных. «Костюмы предназначены для завтрашней церемонии, их мы заберем», — Геда проверил одежду и удовлетворенно кивнул. Шуб потер подбородок и продолжил. «Что же касается всего остального», — разочарованный Кувалда принялся стягивать шеи трофейную цепь но замер, услышав совершенно неожиданное в данных обстоятельствах. Все остальное вам разрешено оставить. И в изумлении вытаращился нападавшего голос, уйбуя. — Чего? — Что? — не поняли хваны. И через секунду тоненький голосок разорвал наступившую после удивленных вопросов тишину. — Все остальное наша законная добыча, — млей страха повторил копыта. Он сам не знал, кто потянул его за язык но неожиданно понял, что не готов потерять и дивный пиджак, и золотые цепи. Зря они, что ли, корячились. Сам придумал, — осведомился Геда. Или сказал кто. — Тот, кто из тебя котлету сделал, — ответил Уйбуй и принялся ждать смерти. Иголка съехал под стол, контейнер прижался к стене и приготовился закрываться руками. Кувалда отступил к окну здраворассудив что лучше выпрыгнуть и разбиться, чем попасться разъяренному Хвану на нож. А Хваны? Хваны синхронно усмехнулись, словно услышали то, на что рассчитывали, после чего Шуб сделал новое предложение. «Концы закроют глаза на все остальное, если скажете, кто приходил в парадизиум. И, как выяснилось, разрешил вам оставить добычу». «Именно ему придется возмещать ущерб». Добавил Геда, который понял, куда клонит напарник. «Нас отставят в покое?» Кувалда не верил своим ушам. «Ну почему?» «Потому что не вы сняли ограду с парадизиума Вскрыли студию и едва не украли картину», — объяснил Шуб. «Нам нужен главный налетчик. Кто он?» Несколько секунд. Внутри великого фюрера шла напряженная борьба. Страх перед четырех руками боролся со страхом перед бароном. Но затем взгляд кувалды упал на валяющиеся там и сям драгоценности, и жадность легла весомой гирей на нужную чашку весов. «Митецлав!» «Все думают, что Митецлав, но нужны доказательства», тут же произнес Геда, и уточнил. «Ты видел его без маски?» «Да», — соврал великий фюрер. «Очень хорошо». Их ванны исчезли в вихре портала. «Запишитесь на курсы какого-нибудь боевого искусства!» — крикнул им след храбрый Иголка, после чего вылез из-под стола и осведомился. — Почему они решили давить на Мячеслава? — Потому что он не захочет огласки и заплатит столько, сколько хваны скажут, — высокомерно ответил Копыта. Уйбу чувствовал себя героем дня. — Это называется действовать по-умному. Понял, вот, почти уйтый. Иголка решил не обижаться. С достоинством выслушал оскорбление, кивнул, и тут же поинтересовался. — А нам Мячеслав потом не отомстит? — Мы его не видели, — хладнокровно ответил Копыта. — Его великий фюрер сдал, вот пусть и чешется. Однако у великого фюрера, как выяснилось, было другой повод для депрессии. — Мячеслав не взял картину. — Я не взял, потому что думал, ее Мячеслав возьмет. Опечаленный кувалда потрогал себя за трофейную цепь и вздохнул. «Туда я буду дарить королеве!»